Глава 11. Loss Anomalis. Капитан Вымагданитки, пока обходил посёлок стороной. Нужный дом стоял удобно с краю. Просторный, едва ни в полгектара, участок защищала трёхметровая стена. Через равные промежутки прочные стойки с видеокамерами. С той стороны доносилось глухое рычание нескольких собачьих глоток. Всякая преграда есть повод её преодолеть, весело подумал свинец и потрогал. На ощупь крепко, на вид тоже. Он ощутил момент робости. В стену инвестировали десятки тысяч долларов. Серьёзное дело была эта стена. Кто-то умный, дальновидный, богатый и дисциплинированный создал её, оплачивал подвоз с высококачественного кирпича, контролировал работу каменщиков, вникал в детали, в мелочи, в подробности, имея в виду таких, как капитан, желающих тайно вторгнуться. Кто же ты таков, размышлял теперь свинец, вглядываясь в идеальную с расшитыми швами кладку. О чём ты думал, изобретая эту стену? Чего ты боялся, гражданин кораблик, проектируя столь внушительную и дорогостоящую преграду, да вдобавок сажая под неё собак? Может быть, ты предполагал, что однажды коммунисты опять возьмут власть, экспроприируют частную собственность и ворвутся пьяными вооружёнными бандами в благополучные оазисы частных коттеджных посёлков? Не от них ли злых и голодных ты желал уберечься? Или может быть, ты держал в голове не отряды безжалостных коммунаров, а подразделение спецназа. И стена твоя против ментов сделана, против закона, против его слуг. Стена да впечатлила капитана, серьёзная, весомая, капитальная стена. Всякий шагая через лес и уперевшись в такую стену, отяготит себя размышлениями, в меру философскими. Бывает так. Идёшь себе, гуляешь, дышишь лесным озоном. Справа тебе муравейник, слева тебе родник, и птички поют. И ветер благоурит в зелёных ветвях, и всё хорошо, и поэзия в голове. А нет, глядишь, а поперёк леса забор, слаженный для чьей-то загородной надобности. И всё. Дальше хода нет. Капитализм, private property. Пардон, мужики, тут всё куплено до нас. Либо возвращайся, либо игнорируй стену и иди дальше к своей цели. Вязны ворота тоже внушали трепет. Дорва с водой и перекидного моста фантазия строителей или хозяйев заказчиков не дошла. Но проклёпанная на совесть листовое железо створок убеждало в том, что обитатели особнячка люди очень серьёзные. Однако меж железными деталями нашлась щель, и капитан смог составить мнение о дворе и доме. Рядом с воротами имелась дверь, столь же крепко проклёпанная и кнопка звонка, и тоже видеоглаз. Это мы умеем, мстительно подумал капитан, приблизился к объективу вплотную, на расстояние ладони и нажал клавишу. Вертикальные железные плоскости вдруг сотряслись от мощного удара изнутри. Тут же последовал второй, столь же могучий, и третий. Псы забрехали басом. Кого чёрт несёт? удивился Кирюха, Поспешая к монитору и прикидывая в уме, что продукты и памперсы должны были доставить воскресным утром. Сейчас же 10 вечера суббота. Переиграли, что ли? На экранчике обнаружилась искажённая морда какого-то служивого организма. Дико сморщенный лоб и свисающие брыли рта. Судебный пристав Сергеев представился капитан, произнося: "Пристав Сергеев", как "пристав Сергеев". Надо бы, как его, войти. Охранник Петров, старательно сопя, отрекомендовался Кирилл в микрофон интеркома. "В чём дело?" "У меня, как его, предписание. Виновато забубнила козённая рожа с видеоэкрана." Ваш коттедж в Рид-Крайне. Заборчик поставлен, как его, незаконно на лицо самочинный захват государственной, как её, земли в размере 110 квадратных метров. Я уполномочен отобрать у владельца строения, как его, пояснительную записку. Открывай. Не имею права, вежливо ответил кактус. Владелец в отлучке за пределами родины. Так и запишем, дружелюбно ответила служивая мордой и осклабилась. А всё равно: отворите, гражданин. Прекратите препятствовать исполнению как его правосудия. Собачек успокойте и отворяйте прямо сейчас. Не имею права, повторно возразил Кирюха. Я сотрудник охраны. Следую стало быть служебной инструкции. Тут он вздрогнул. В плечо толкнуло тяжёлое, крепкое. Никитин, обеспокоенный и спелёнутый, подошёл сзади и упёрся боднул подбородком: "Что такое?" "Какой-то лох", полушёпотом объяснил кактус. "Судебный пристав говорит, наш забор стоит незаконно. Гони его". "Пытаюсь". "Попрошу открыть, как её дверь". Тем временем настаивал вошедший в образ капитан, влезая лицом в электронный видеоглаз. Я обязан снять как их показания. Не могу, в тон ответил кактус. Мне запрещено. Инструкция. Приходите после Нового года, где-нибудь в феврале. Хозева как раз вернуться. Хозиева произнеслось на подмосковном холдейском диалекте с ударением на последний слог. Кривая серая рожа из монитора посерьёзнела. Приказываю открыть имям, как её, Российской Федерации. Не имею права. Обращайтесь в охрану садового товарищества. В таком случае гневно сообщила кривая козённая рожа: "Я имею, как их, полномочия насильственно ликвидировать государственный убыток. Я вызову омон, и ваш забор снесут за ваш же счёт". Кирилл ощутил укол самолюбия. Комедия его сначала позабавила, потом утомила, а теперь и разозлила не на шутку. "У меня инструкция заявил он: "Если что, открываю огонь на поражение". Рас слышав страшную формулу, капитан Свинец расверепел: "Кто бы ни находился за двухметровой краснокирпичной стеной, частный охранник с лицензией или свой брат мент со стволом, или посторонний человек, ловко имитирующий интонации И язык государьева слуги никто и никогда не мог сказать капитану, что ему грозит стрельба на поражение. Все, кто когда-либо стрелял по капитану на поражение, имели верный шанс нарваться на ответный огонь. В стране, чьи интересы защищал капитан, на поражение могли стрелять только милиционеры и ещё солдаты, и только во врагов этой, как её, страны. Вас понял, сухо произнёс капитан, отпустил кнопку интеркома, коричненно почесал затылок и незамедлительно повернулся прочь и зашагал в сторону от ворот, держа голову и корпус так, чтобы объектив, наблюдающий его спину, не нароком не выхватил лица. Это всё враньё, произнёс Кирюха. Забор стоит нормально. Дому почти 15 лет, и никогда не возникало никаких проблем с забором. Мне этот диаде не нравится. Мне тоже, ответил бывший голкипер, поживав губами. Тоже, раздражённо вопросил кактус. Тебе тоже? Да тут всё, блин, ясно как день. Нас спасут, вот и всё. Широкий, седой перемотанный грязными бинтами Никитин патетически выкрикнул: "Кто? Кто посёт? Кто-то хитрый и быстрый". Кирюха яростно вскинулся и заорал: "Глуши весь свет. Никаких баб, никаких развлекаловок. Сидим тихо, трезво, очень осторожно. Как переделаем пальцы, сразу срываемся через Белоруссию и Польшу". нас вычислили нас, бля, может уже сдали он чувствовал головокружение и страх кирюха как-то слабо знал, что такое страх он видел, что делает страх с другими сам же ничего не боялся детство прошло с приятным ощущением папкиного ножечка в кармане потом компании людей, сделавших производство страха своей профессией. Кондитер не чувствует вкуса шоколада. Гинеколог не трепещет, прикасаясь к женским прелестям. Тот, кто умеет пугать людей, сам испугаться не способен. Именно так Кирюха думал про себя. А вот теперь испугался и сам удивился новому переживанию. Непривычный дискомфорт, нелепое дрожание пальцев, слабость в ногах. Оказывается, можно прожить полжизни и вдруг узнать про себя нечто новое. Продолжая истерично выкрикивать призывы к тишине и трезвости, он сам того не желая, схватил первую подвернувшуюся под руку бутыль, стал хлебать, закашлялся, отшвырнул. Вроде бы стало легче. Вдруг обнаружил себя в своей конуре, на втором этаже, в мансарде. Здесь ночевал с того самого дня, когда понял, что в московскую квартиру уже не вернётся. У стены, под узкой кроватью, в сумке с деньгами, особо редкими субстанциями, только это и успел вывезти, нашёл то, что искал пистолет. Взвесил в руке глупую огнестрельную дуру. Нет, не моё. Папкин ножичек был стократ удобнее. Сунул ствол в карман халата, стало ещё легче. Свинец добрался до машины, залез, тут же на полную мощность включил отопитель. Курил, дрожал от холода и отвращения. Стена в 3 м, собаки, видеокамеры. Гражданин Кораблик не жалеет, стало быть, ден знаков на свою безопасность. Его логовище охраняется не хуже резиденции нефтяного магната на высшем уровне. Не слишком ли мало капитан ты знаешь про этого гражданина? Необычайный гражданин, ну интересный. С одной стороны, вроде бы богат, с другой не брезгует в морг зайти, с полусгнившим мертвецом поработать. Рискую при этом нарваться на профессионала в лице капитана милиции. По всему выходит, что гражданин Караблик, он же Кактус, не просто ординарный какой-нибудь высокооплачиваемый мясник-беспредельщик, нет. Он хладнокровный безумец, живущий в своём мире. Такой не поднимет лапки к верху, увидев удостоверение и табельный пистолетик. Такой кому угодно горло перережет. Капитана отвлёк телефон. Звонил Разблюев, помощник пропавшего виноторговца. Есть новости. Надо поговорить. Я занят, сказал свинец. Я не в Москве. Не проблема, я подъеду, у меня машина. Сейчас почти ночь. За 20 минут доберусь до любой точки города и области. То, что ты хочешь сказать, это важно? Да. Вставай тогда на Дмитровском шоссе, на пересечении с кольцевой увидимся. И ещё, купи носки. Что? Носки, говорю, купи мужские, 43-го размера, и бутылку хорошей водки, и таблеток обезболивающих. Машина Разблюева представляла собой типичное транспортное средство рок-музыканта. Если б я был рокером, тут же подумал капитан, я к другим автомобилям и близко не подходил, а перемещался бы исключительно на таком вот агрегате. Мотор рычит, как дикий зверь. По кузову пляшут искусно нарисованные языки адского пламени. А из динамиков грохочет нечто кошмарное в исполнении Джими Хендрикса или как там его. Разб류й покинул свой стильный экипаж, пересел в джип капитана, огляделся. Хорошая у вас машина. Не моя. Что стряслось? Рокер придал лицу особое шпионское выражение и тихо сказал: "Вы были правы". Насчёт чего? Сегодня днём приезжал ваш человек. Он проверил офис, он нашёл четыре микрофона. Все помещения прослушивались. "Естественно", хладнокровно сказал капитан. "И я знаю, кто прослушивал. Кактус. Помнишь такого? Маленький, наголобритый, очкарик". Капитан, отбросив стеснение, кое-как стянул с ног ботинки. Потом носки, выжелых, полилась чёрная вода. Разблюев, смотрел с ужасом. Почему ты, барабанщик, ничего мне не рассказал про этого кактуса? Я бы время сэкономил. Я его видел раза 3 за все 10 лет. А кто он такой? Ты купил, чего я просил? Конечно. Давай сюда. Кирилл Кораблик, Кликуха Кактус, член хитрой банды. Работали под вывеской спортивного фонда. Устраивали людям кредиты, потом плавно подминали под себя. И шефа твоего, Матвея Матвеево, подмяли. 10 лет им пользовались. Вы его нашли? Матвеева, конечно. Сегодня поеду вытаскивать, если он ещё живой. Разбьюев вдруг прикрыл веки и затряс головой. Очевидно, его посетил некий мощный бит. Примерно с полминуты он стучал пальцами по собственным коленям. Капитану надоело, и он сказал: "Сегодня суббота. Ты ведь по субботам барабанишь в клубе". Сам говорил: "Группа называется Los Anormalis. Ненормальные". Серьёзно, сказал, разплюев. Что? По-испански ненормальные. Мы уже отыграли. Час назад закончили. Хороший сет получился. Я с вами пойду, товарищ капитан. Куда? Матвеева вытаскивать? Я с вами пойду. Вы же один правильно действуете неофициально. Как я буду действовать, пока не знаю. А когда я решу, никому не скажу. Может, официально, может, нет. Наверное, позвоню руководству, составлю рапорт. Подтянется СОБР, устроит штурм. Всё равно я с вами. Матвей мою жизнь наладил. Я ему всем обязан. Мои дети ни в чём не нуждаются. У тебя дети? Двое сыновей, двух жён, с обеими развёлся. И у меня было две жены, засмеялся свинец. Я тоже с обеими развёлся. У вас было две жены, сказал разблюев. У меня было две жены. Мы договоримся. Возьмите меня с собой. Я умею стрелять. Свинец вздохнул. Слушай, барабанщик, я человек прямой и грубый. Я без мамы вырос. Извини за грубость и прямоту. Ты мне не нужен. В моём мире всё просто. Воры воруют, менты ловят, коммерсанты продают вино, их жёны за них переживают, а барабанщики барабанят. Моё дело гадов ловить, твоё дело барабанить. Ты занимайся своим делом, а я займусь своим. Всё так. возразил суровый Разлюев. Но это если жизнь нормально движется. А когда беда приходит, люди бросают свои дела и действуют сообща. Капитан улыбнулся. Купленные барабанщиком носки пришлись впору. Когда посреди неизбывного дерьма и скотства Вдруг сталкиваешься с проявлениями настоящей порядочности и отваги, а это происходит редко и чем дальше, тем реже, удивительно легко тогда становится человеку. Душа его сама собой настраивается, как гитара, и выдаёт простые, свободные, чистые мелодии. Ты хороший парень, разбрюив. Надеюсь, твой шеф жив и цел. Когда я его вытащу, я тебе позвоню. Это будет завтра рано утром. И мы его вместе привезём домой, к жене. После такого приключения твой начальник будет долго в себя приходить, и тогда ты ему очень пригодишься. А сейчас езжай домой, и жди моего звонка. Вдвоём будет легче, неуверенно произнёс дважды разведённый хороший парень. Я внимание отвлеку, а вы встыло зайдёте. Так и сделаем, благодарно кивнул свинец. Обязательно, только в другой раз.